Миндалины. После выходных, по случаю школьного бала, а также того, о чем Валентайн и Дорис любили, как они выражались, пощебетать, и что имело, по всей видимости, какое-то отношение к буш-дансу, езда на заднем сиденье стала еще сильнее раздражать Патрис. Дело выглядело так, будто они говорили, сидя впереди на своем тайном языке, обозначая случившееся с ними непонятными, бессмысленными словами. Но кого это волновало? А потом, что они знали? Ее подруги казались такими молодыми, что она им завидовала, и такими несведущими, что она их презирала. Слова презрения так и просились слететь с языка, когда она сидела на заднем с и д е н ь е и смотрела в окно с безмятежным выражением лица. Однако этого было более чем достаточно, чтобы занять ее мысли. Дома г в и в и з а н с уже начинал выходить из бездумной апатии, характерной для новорожденных. Наряду с очаровательным, булькающим смехом, он научился использовать пристальный взгляд. Нервирующий. Не нежный, как у других младенцев, а какой-то тяжелый. Когда малыш останавливал его на патрис, взгляд проникал прямо в душу. Как будто мальчику было что сказать. Неужели Вера оставила ему сообщение? Что в нем заключено? Указание места, где ее держат? Требование помочь? Вспомнит ли он о нем, когда научится говорить? Ее сердце забилось быстрее. К тому времени будет уже слишком поздно. До сих пор не поступало никаких известий от людей, с которыми Томас связывался в городах. Ни слова о тех, кто мог знать. б е р н а д е т наверняка в курсе. Если Патрис вернется, если подождет у дома б е р н а д е т если насядет на нее, сможет ли она узнать, что стало с сестрой? На работе она внимательно рассматривала своих товарок оценивающим взглядом. Найдется ли среди них хоть одна, способная отказаться ради нее от своих больничных дней, как Валентайн отказалась от своих, и не говорить потом об этом на каждом шагу, как Валентайн трубит о своем великодушном поступке. Единственная подруга, к которой она могла бы обратиться, Бетти Пай, уже потратила свои дни на удаление миндалин. Пожалуй, с ними она немного переборщила. Она принесла их на завод. Бетти достала свой ланчбокс, который представлял собой картонную коробку, покрытую фольгой, затем поставила рядом с коробкой стеклянную банку. В ней лежало несколько темных, зеленовато-коричневых закорючек. «Есть здесь еще кто-нибудь, кроме меня, у кого не хватает миндалин?» «Мне их удалили, когда я училась в школе-интернате», — сказала кудряшка Джей. Она сидела на другом конце стола. На том его конце, где сидела Бетти со своими миндалинами в банке, воцарилась тишина. «Я сохранила свои, потому что, по отзывам, они такие необычные, а кроме того, они мои», — объявила Бетти. Она откусила кусок сэндвича с яйцом, и принялась жевать, ласково оглядывая своих подруг. Все отодвинулись от нее. Дорис что-то сказала, и Валентайн, как обычно, рассмеялась. Одна только Патрис не отвела от б е т и Пай взгляд, хотя и старалась не слишком пялиться на миндалины. Увы, их вряд ли можно было не заметить. Они походили на пару пиявок. Патрис была голодна и принесла на обед только печеную картошку. Ей доводилось разделывать и готовить кролика, оленя, дикобраза, всевозможных диких птиц, андатру, бобра, так что ее почти не смутила пара миндалин. — На параде ты раздала все Ириски? — спросила она у Бетти. — Нет, — ответила та, полезла в свою коробку и бросила Патрис через стол, завернутая в бумагу лакомство. — Неожиданно. Патрис положила Ириску в ведерко. Глаза ж о а н а т загорятся, когда она принесет их домой. Сделать ж о а н а т счастливой хотя бы на секунду или две было в эти дни одной из главных задач для нее и для Поки. При этом даже ребенок старался изо всех сил. Своей беззубой легкой улыбкой он заставлял ж о а н а т улыбнуться. Но он никогда не улыбался, когда смотрел на Патрис. В столовую с самодовольным видом вошел мистер Волт. Он сообщил, что скоро прибудет начальство. инспектировать завод. Все должно быть идеально. Кроме того, теперь больше не будет после обеденных перерывов на кофе. Он попытался придать своим слабым глазам стальной блеск, а затем исчез. Женщины переглянулись, убрали все до последней крошки и вернулись к работе. Через некоторое время они начали роптать. Никакого перерыва на кофе во второй половине дня? Разве так можно? Как раз в тот момент, когда ты чувствуешь, что больше не выдержишь, когда зрение притупляется, а шея мучительно ноет, мысль о перерыве на кофе — единственное, что способно тебя поддержать. Жить без этого — это будет коллапс. Патрис по-прежнему работала бок о бок с Валентайн, и когда Дорис не б ы л о рядом, Валентайн иногда с ней разговаривала, как раньше. По части перерыва на кофе они держались единого мнения. Затем тон Валентайн изменился. «Тебе, наверное, интересно, что у нас припрятано в рукавах?» — сказала она жеманным шепотом. «В рукавах?» «Так говорят. Ну, он нас целовал. Целовал нас двоих». «Одновременно? Ох, что ты! Нет! А тебе не хочется узнать, кто это был?» — спросила Валентайн через некоторое время. «Барнс?» Валентайн ахнула. «Он тебе сказал?» Что-то злое в Патрис заставило ее ответить «Да». И после этого наступила окончательная тишина. Но подруги заговорили с ней по дороге домой, и ни о щебетании, ни о Барнсе речь больше не заходила. Все это было так странно. Вот она здесь, и у нее на уме нет никаких мужчин, кроме тех безликих, которые похитили сестру, или, может быть, сделали с ней что-то похуже. У нее на уме были только эти ужасные мужчины. Патрис, конечно, не думала о Барнсе, если только он не находился прямо перед ней. а л и с и с т о й горе она тоже не думала, хотя это было сложнее, потому что он регулярно заходил повидаться с ребенком. И тот улыбался ему. Да, лесистая гора п о л у ч а л улыбки, которые должны были адресоваться Патрис. Если она и ощущала ревность, то не к Валентайн или Дорис, а к л и с и с т о й горе. Когда она подошла к дому по заросшей дороге, то увидела, что он снова пришел в гости. Белый конь, на котором он любил ездить, был привязан к к о л ы ш к у и мирно пасся посреди зарослей травы, которые Вера всегда хотела превратить в лужайку. Патрис остановилась, чтобы погладить его по морде и почесать за ушами. В любом случае, это было лучше, чем вернувшийся домой отец. Во сто крат лучше. Внутри дома ребенок пил из бутылочки, у к р е п л я ю щ и й настой шиповника, приготовленный ж а н а т Лесистая гора держал и ребенка, и бутылочку. Больше в доме никого не было. «Лучше не класть с него сахар», — сказала Патрис. «Почему?» «Сахар для детей вреден». «Это всего лишь детский чай. Не волнуйся, я думаю, твоя мама пошла за можжевельником, чтобы приготовить ребенку ванну». Патрис промолчала. — От него ребенок становится сильнее, — продолжила л и с и с т а я гора, как будто она не знала. Патрис зашла за занавеску и переоделась в джинсы. Когда она вышла, то раздула огонь в печи и поставила чайник. — Подержишь его еще немного, пока я хожу за дровами? Лесистая гора кивнул, не отрывая глаз от ребенка. п а т р я с вышла, наточила топор, а затем наколола немного дров, чтобы размять спину и плечи, изгнать накопившуюся в них боль. Лесистая гора ч у в с т в о в а л каждый удар. Когда она вернулась, он держал ребенка, прижав к плечу, и ходил по комнате, слегка приседая и подпрыгивая. Считалось, что такая походка усыпляет младенцев. Он легонько похлопывал малыша и напевал старую колыбельную, одну из песенок Джаги. Он мгновенно пристал перед Патрис не просто боксером, а человеком, знающим, как управляться с детьми. Еще он умел объезжать лошадей. Но это не означало, что он должен ей нравиться, хотя, может быть, подумала она, почему бы и нет. Он мог стать другом. — Пикси, то есть Патрис? — Ну и ну. Наконец-то он назвал ее Патрис. — Как насчет чая? Джаги прислала несколько свежеиспеченных белых булочек. — Конечно. — Патрис, что ты хочешь сказать? — Тебе не кажется, что ребенку может скоро понадобиться теплый зимний конверт для прогулок и заспинная доска? Патрис уже обсуждала это с матерью. — Ему действительно нужен конверт. Мы думали о том, как его смастерить только вчера. — Его нужно сшить из двух слоев одеяла и проложить между ними рогоз. Так Джаги бы сделала. — И за спинная доска я... я могу ее сделать. п о с л е д н и й он произнес просто, без обиняков, но это было важное дело — сделать за спинную доску. Во всяком случае, в их племени ее всегда делал отец. — Хорошо, ты займешься доской, — сказала Патрис, как будто это была просто какая-то безделица. — Мы для нее раздобудем одеяло. В противном случае нам придется разрезать одно из наших пополам. — У вас есть только по одному о д е л у на каждого? — Да, — сказала Патрис. — Именно так. — Только одно? — она поняла, к чему он клонит. Какими бедными они, должно быть, ему кажутся. Но девушка была готова к этому и демонстративно достала из своей сумки несколько пакетов. Немного муки и бекона, моркови и лука, сахар в скрученном кульке, чай. — Вот получу на следующей неделе зарплату, и у нас будет... — По два одеяла на каждого и еще одно для ребенка. Я коплю деньги. — Вы всегда можете бесплатно получить армейские одеяла в миссии. — Я знаю. — Отрезала Патрис. — Но же она-то они не нравятся. Она говорит, через них передаются болезни. — Так думают многие старики. — Моя мать не старая. — Но она из древних времен. — Так и есть. Согласилась Патрис, разливая чай. Эти слова также подходили, чтобы описать ее мать, как и любые другие. Из древних времен. Ребенок спал, но л и с и с т а я гора п р о д о л ж а л прижимать его к себе, прикрыв полой куртки и положив его голову себе на плечо. «Кроме того», — произнесла Патрис, дотрагиваясь до лица ребенка, «мама разошьет бисером его верхнее одеяло, когда у нее появится такая возможность?» «Патрис, я хочу спросить, как ты думаешь?» «Вера вернется?» Патрис повернулась, взяла чашку с чаем и отдала ее л и с и с т о й горе. Ее рука дрожала. Ночью ей снился еще один сон. А точнее, вернулся тот самый, старый. Маленькая комната, подземелье. «Да, я в этом уверена». «Откуда ты знаешь?» «Я продолжаю видеть ее во сне. Я хочу вернуться за ней». «Но не знаю, где ее искать. Тебе что-нибудь известно?» «Может, слышал от Бернадетт?» «Нет, но пара-тройка слов, сказанных ею, не дают мне покоя». «Каких?» «В последний раз, когда мы у нее были, я слышал, как моя сестра разговаривала с кем-то на кухне, и она произнесла что-то вроде «она в лесу или она в стене». Я долго не мог вспомнить, что именно». Я даже какое-то время думал, будто она действительно в стене, но это невозможно. Патрис вспомнила голоса, тишину в доме. Своё чувство, что Вера находится очень близко. У неё пересохло во рту, и она подумала, что больше не хочет услышать ни одного слова. Она зажала уши руками. — Нет, подожди. Лесистая гора осторожно взял её за руки и отнял их от ушей. Послушай, я потом вспомнил. Это было слово «трюм». Сестра сказала, она в трюме. — В трюме? — Вот именно. Но это слово не имело для меня смысла, пока Луис не стал болтать со своим приятелем, который служил на флоте. И он не сказал что-то о трюме корабля. И тогда я подумал о том, что сказала б е р н а д е т Она в трюме. Но поблизости нет кораблей ни здесь, ни там, в городах. а м река Миссисипи, Патрис. И дальше на наших старых п р е е н н ы х землях находится Гичи-Гюми, Великие озера. Там есть все виды кораблей. Патрис села, держа на весу чашку с чаем, и невозмутимо уставилась на лесистую гору. Для нее сказанное не имело никакого смысла. — Корабли, они полны мужчин. Лесистая гора отвернулся и сделал глоток чая. Потом продолжил гладить спящего ребенка. Наконец он поставил чашку и сказал тихо, как будто не хотел будить малыша. — Да, Патрис. — В том-то и дело. Но она отказалась понимать услышанное и вышла на улицу.